Глава 17. Пойдем через черный ход, произнес китаец, поднявшись со стула. Я согласился. Ему лучше знать. Он своего рода абориген. Последние несколько минут меня одолевало странное чувство. Это как сходить в баньку, попариться как следует с обязательным обливанием ледяной водой. Ощущение после самое благоприятное, прямо как сейчас. Вот только баньки не было? Откуда такой тонус? А еще меня перестало тянуть на запад. Я и раньше-то не понимал, зачем туда иду, но сопротивляться было выше моих сил. Сейчас же тяга пропала, будто обрубили. Что происходит? Рука перестала беспокоить, что можно списать на регенерацию, очень быструю регенерацию, но по опыту я знал, что болеть должно как минимум пару дней. Размышляя, я следовал за хоном, поглядывая то на него, то на оставшихся посетителей. Тех нисколько не смутил парень, отгрызающий руку приятелю. Они увлеченно поглощали оставшееся мясо. Миновали общий зал. На кухне картина усложнилась. а Шот с помощником, возможно, братом, отхватив себе по бараньей ляжке и дружно поуркивая, грызли их на разделочном столе. Китаец, превратившись в консервативного флегматика, прошел мимо и открыл входную дверь. На улице уже по-особенному попахивало. Всепроникающий запах пекла протягивал вонючие щупальца в город, захватывая его в очередной раз. Я шел за хоном, стараясь не смотреть на бомжа, дожевывающего кошку и стоящего рядом степенного господина, ждущего своей очереди. Нельзя к этому привыкнуть, как и привыкать. Солнце ушло на запад, скрывшись за ближайшей высоткой. Похоже, к ней и шел китаец, огибая снующих горожан. Не все из них ходили, ожидая неизвестно чего, Некоторые тупо стояли, блымая помутневшими глазами. Не знаю почему, но я не хотел выходить из двора. Но Хон вышел, а я последовал за ним. Проспект, как и ожидалось, был забит сотнями машин. Уже никто не сигналил. Кому хватило ума, выбрался, но недалеко. Картина была ужасающей. Как кошмарный сон ребенка. Никаких разорванных тел и даже кровавых пятен на асфальте. Ничего внушающего душераздирающий трепет кроме людей, которые стояли там, где их застало заражение. Не просто стояли, а перекатывались с пятки на носок. Сотни, тысячи, куда ни глянь, в костюмах, робах, платьях, все они исполняли танец полумертвой неваляшки. Меня аж в пот бросило, но останавливаться нельзя. С этой мыслью я и уперся в спину китайца. «Что-то не так», — произнес он, снимая очки. В этот момент я почувствовал то, что стало уже вполне предсказуемым. Была надежда, что мы больше не встретимся, да сплыла. Тварь наблюдала за нами с восточной стороны проспекта, не показываясь. Был только взгляд, как всегда наполненный голодной ненавистью. «Да чтоб тебя! Неужто ребятки слились? Быстрее, он! нужно очень крепкое убежище с маленькой дверью». Китаец не спешил. Глядя в направлении твари, он занялся манипуляциями со своими тростями. Раздались щелчки, свежие зараженные зазирались, словно слепые, а трости Хона удлинились до полутора метров. Я не понимал, чем могут помочь эти деревяшки, но ведь это он, мастер кунг-фу. «Таких демонов я еще не видел», — спокойно произнес китаец. В общем-то, твари не показывалась, я чувствовал знакомый взгляд, а Хон видел его на своем уровне. Это не демон. Высший зараженный. Страж. Он пришел за мной. если мы сейчас не уйдем, он убьет меня, тебя и всех пустошей на этой улице. Не то чтобы мне было жалко зараженных, я пытался достучаться до Хона. Мне уйти, расплюнуть. А этот может закусить. Мастер все-таки. Поздно. Раздался грохот, быстро перешедший в свист. Б Данг! В трех метрах слева рухнула малолитражка, проскользнув по инерции с десяток метров. Машина снесла нескольких пустышей и скрылась в витрине магазинчика. Хренасе! Это послужило сигналом для всех. Пустыши бросились на халявное мясо. Хон, ловко запрыгнув на свои трости, тем самым превратив их в ходули, шустро поскакал в сторону футболиста. Момент, когда он скинул кроссовки, остался за кадром. Грохот! Свист! Бданг! Теперь в двух метрах справа. Удар был такой силы, что меня сбило осколками стекла в перемешку с камнями. Это и спасло от прямого попадания. Я только и успел разглядеть днище машины, пролетающей в метре надо мной. Пристрелялся гад. Недолго думая, я портанулся влево на балкон третьего этажа. С этой позиции открывался прекрасный вид на поле боя. Хон бежал на восток, ловко огибая пустышей и перепрыгивая стоящие машины, с учетом того, что делал он это на ходулях, оставалась только девица. Этот парень — настоящий виртуоз. Свист. Я успел запрыгнуть в открытую дверь, прежде чем очередная машина снесла балкон. Стряхнув куски бетона, я выглянул на улицу. Китаец был уже в трехстах метрах. Резко ускорившись, он совершил сальто. Что-то сверкнуло в самом пике прыжка. Хон приземлился и вновь сальто. Сверкнуло ярче прежнего. Стало понятно, что невидимый противник связан боем. Но это не ненадолго. Хону требуется помощь. Из материализовавшегося рюкзака злобно зарычали. — Цыц, пряник, не до тебя пока! — буркнул я, высвобождая винтовку. В памяти всплыл момент, когда я упаковал собаку, делая это бездумно, по инерции. Карман был занят рюкзаком, однако у меня получилось. Пряник оказался в рюкзаке. Похоже на новую грань. Зарядив гранату в подствольник и сунув вторую в карман куртки, я посмотрел на поле боя. Хон еще прыгал и бегал вокруг пустоты. Рюкзак в карман. Прыжок. Я на краю крыши. Китаец, совершив сальто, оказался за большим внедорожником. Пора. Флуп. Граната ушла и через несколько секунд достигла цели. Урха. Звук был такой силы, что, казалось, задрожало все здание. «Флуп!» — вновь недовольное урчание. «Чё, гад, подавился?» Страшно, наконец-то проявился во всей уродской красе. Семиметровая громадина, без левой верхней лапы. На месте правого глаза торчал штырь с оперением, а левый злобно смотрел на меня. «Покромсали тебя, но недостаточно». Воспользовавшись заминкой, Хон атаковал. Сверкнуло что-то гибкое, и на асфальт, брызгая черной кровью, полетели когтистые пальцы. Страж взревел, моментально переключаясь на обидчика. Стикс — это место, где размер, когда очень надо, не имеет значения. Туша весом в несколько тонн порхнула, словно бабочка, прямо с места, наплевав на физику и геометрию, вдарила по подпрыгнувшему хону, как вышло, то есть боком. Удар был страшен. Китаец отскочил, как мячик для пинг-понга. Пролетев с десяток метров, разбил своим телом окно и загремел где-то в квартире. «Ох, хон-хон, я же предупреждал!» Тварь развернулась так быстро, что мне показалось, будто место затылка заняла ее страшная морда. ра -а -а -а! произошло невероятное. Я только что стоял, а теперь лечу спиной прямо в вентиляционную шахту!» «Да хрен тебе!» «Прыжок! Как есть! Без мысли о последствиях!» Я встал, превозмогая головокружение и тошноту, захрустел по битому стеклу. Китаец влетел в плотиной шкаф, снес двери, полки и зарылся в хозяйском трепе. Откопать его оказалось делом непростым, пришлось торопиться. К тому же я ожидал найти кожаный мешок, набитый переломанными костями. Но не тут-то было. Хон выглядел целым, ну или почти. Несколько кровоподтеков, неестественный изгиб левой руки в предплечье. Дальше я рассматривать не стал. Схватив его за шиворот, быстро вытащил в комнату и сразу же в коридор. Вовремя. Что-то свиснуло, вдарило до тряски, и стена, за которой находился платяной шкаф, разлетелась в кирпичную пыль. «Какой-то он сегодня злой!» — посетовал я сам себе. Китайца, однако, услышал. «Твой друг очень быстрый!» «Друг?» — усмехнулся я. «Ну, ты сказал, Нулхон, головой ударился. С такими друзьями можно и без врагов прожить». «Да, его голова твердая, как чугунная болванка. Не ломается совсем». Китаец говорил тихо, чуть громче шепота. Но я понимал, что это не бред. Он просто выговаривался. «Я предупреждал. Помнишь?» «Помню. Хотелось попробовать». «Ладно, пора сваливать. Сто процентов что-нибудь прилетит. Или он сам придет». Грохот ломаемой стены стал ответом. Схватив Хона за шкирку, я прыгнул по памяти. В данный момент направление, в котором находился страж, чувствовалось четко. Тогда почему я увидел его только в последний момент? Был увлечен перевариванием пищи? Или тварь применила дар? Размышления не мешали заниматься делом. Приладив к поломанному предплечью несколько прямых деревяшек, я стянул их эластичным бинтом. Остальное сделает регенерация. Страж перемещался, и понятно, в какую сторону. «Этот урод сделал главным приоритетом мое убийство». «Да что там, он посвятил этому свою жизнь». «Спасибо», — поблагодарил Хон. Прислонившись спиной к парапету, он устало прикрыл глаза, отчего стал похожим на обычного человека. Ему придется поработать над восприятием своей жены. Голоса червоточины не умиляли вообще. «Что-то еще поломано?» — спросил я, заметив гримасу боли. «Ребра». «Не проблема. Через неделю буду как новенький». Я нисколько не сомневался. Выжил после удара стража и ничего, даже улыбается. На соседней улице что-то взорвалось, на несколько секунд перекрывая урчание пустышей и крики еще не обратившихся. Градус нарастал, предвещая большее. Главные едоки были на подходе. «Он скоро будет здесь, Хон. За мной идет. Всегда знает, где я». «Я это уже понял». Он твой фанат, китаец усмехнулся. Ты справишься? Вопрос был не праздный. Мне не хотелось бросать покалеченного. Не сомневайся, бывало и хуже. И спасибо за жемчужину. Не стоит благодарности. Досталась по случаю, без особых напрягов. У нас говорят: легко достались, легко расстались. Тем более мне она не подходит. Китаец почему-то кивнул, а затем подобрался. Если бы не мои травмы, мы бы справились. Не настолько он и сильный, поверь. А еще у нас, говорят, если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой. Народная мудрость», — подытожил я. Он вроде как смирился, и я поспешил продолжить. Времени почти не осталось. «Прежде чем уйти, мне надо выполнить свой долг. Ты читал брошюрку. Понимаешь, о чем я?» Он улыбнулся. «У нас не крестят», — выдал он. «Ты не поверишь, у нас тоже. Но это другой мир. Здесь не принято называться старыми именами». Поэтому с сегодняшнего дня ты — Ракшас, а твой крестный — Кнут. Демон!» Он будто попробовал слово на вкус. «Смешно. Моему деду бы понравилось. Куда ты пойдешь?» «На запад, куда и шел. Но только сам, без всяких поводков. Знаешь, как говорят у нас. Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Прощай, крестный. Прощай, Ракшас». Будешь в Горесе, передавай привет Бодряку с Пожарским. Надеюсь, эти психи выжили. И, кстати, я вдруг вспомнил нечто важное. Не забудь о перезагрузке. Пережить ее может только обладатель редкого дара, типа твоего. Для Джи это верная смерть. Крестник кивнул, я прыгнул. Но не в горизонт, пока что ближе. Страж был всего в двух домах от нас и, как всегда, торопился». «Здравствуй, крестоносец!» Сервий появился, как всегда, неожиданно. Пространство искривилось, и вот он прямо перед глазами, как в первый день. Тогда, несколько лет назад, это изрядно напугало отца Дионисия. Он даже осенил его крестом, желая изгнать, за что и получил свое новое имя. Батюшка сдержанно кивнул и продолжил нашептывать молитву. «Если его крестный пришел, значит, ему что-то нужно. Праздные прогулки не в его характере». «Слабеешь, крестник?» — сообщил Сервий. Прозвучало как факт, но интонация выдавала упрек. «Что же тебе нужно, Сервий?» Сектант присел на соседнюю скамью и откинул капюшон, чем стал похож на умудренного долгой дорогой путника. «Признаться, я заинтересован в благополучном исходе твоего путешествия. Наши планы некоторым образом совпадают», — произнес он, глядя на батюшку или сквозь него. Вот оно! Крепись! Это испытание! Пречистая Дева, Царица Небесная, сохрани от воздушных тревог И бесовских наваждений в темноте, Ибо верую по молитве сей святой Священномученика Киприана, силы животворящего Креста Господня, А в своем нынешнем состоянии Не дойдешь. Мицелии в твоем организме почти мертвы. Пара дней — и все. Отрицание отключится. Молитва... Задумчиво отметил Сервий. Это хорошо. Оградит духовно, но не физически. Что же мне делать, Сервий? Отец Дионисий возненавидел себя за слабость и надтреснутый, просительный голос. Но он вправду не знал, как поступить. Высшие зараженные нет-нет доповорачивали поворачивали нос в его сторону, а сегодня утром он едва не нарвался спасло то, что тварь бежала от перезагрузки. И последнее, самое важное Отец Дионисий перестал чувствовать кнута. В том, что он удалил метку самостоятельно, батюшка сомневался. Значит, либо нехрест погиб, что в пекле проще простого, либо ему помогли. Вот только кто? Тут же невозможно выжить. А важно ли это? Теперь, когда цель потеряна? Наверное, стоит готовиться к встрече с зубами местной фауны. — Наш протеже жив и даже стал сильнее, — объявил сектант. Не веря своим ушам, батюшка спросил. «Он научился заглядывать в себя?» «Нет, крестоносец. С метками ему помогли. Даже активную петлю сняли. Представляешь?» Восхитился сервий. «Но кто? У вас появился конкурент?» «Сомневаюсь. Таких препятствий в будущем нет. Кто-то настолько случайный, что я его не заметил». Сказав, сектант улыбнулся. «Уж не думаешь ли ты, что здесь...» Он окинул руками пространство. «Никто не живет!» Отец Дионисий непроизвольно огляделся. Стандартно разгромленный городской кластер, когда не осталось даже костей, зараженные ушли на соседние кластера, очень сомнительно, что тут остался кто-то, кроме мышей и птиц. «Тут, возможно, и нет», — согласился Сервий, поднимаясь со скамьи. «Я часто хожу по пеклу и иногда вижу вспышки живой энергии. Тут есть иммунный крестоносец. Мало, но есть...» «Сильные! Представь, через что им пришлось пройти!» На пути нашего кнута нашелся умелец. «Уж не знаю, как они договорились. Возможно, взаимопомощь!» «Твой крестный!» — сектант выделил последнее слово. «По сути, прост, как оголенный провод. Поможет, даже просить не придется. Но если тронешь... Впрочем, тебе это известно!» Отец Дионисий гнал от себя эти мысли... Его приоритет — служба Господу, но после слов Сервия он устыдился. Ведь кнут здесь ни при чем. Божий человек, как сказала бы его матушка. «Я забыл про правила. Видимо, старею». Молодой лицом, но не глазами, усмехнулся. «Ты апостол. Признаться, это имя больше подходит, потому как характеризует тебя с другой стороны. И не надо себя стыдиться. Что было, то прошло». — К тому же ты можешь попросить прощения, когда догонишь. Отец Дионисий, не ожидая такого поворота, уставился на сервия. — Он простой мужик, апостол, многим похожий на тебя. Включится менталитет, и он простит. Главное, не обмани еще раз. Гнев будет страшен. Батюшка кое-что понял. — Ты боишься его? Сектант какое-то время молчал, глядя на запад, затем повернулся. — Не его, а последствий. Ответ был странным. Отец Дионисий впервые видел крестного растерянным. — Но об этом пока рано говорить. Полуулыбка мудреца вернулась на законное место. — Вот, это тебе. Батюшка непроизвольно протянул ладонь, и в ней оказался небольшой шприц. — На спек не похоже, — подумал он, поднимая глаза. — Что это? — Белое золото, — буднично ответил сервий. Настолько буднично, будто это раствор новокаина, а не вытяжка из спорового мешка скреббера, стоящая едва ли не дороже белого жемчуга. Отец Дионисий кое-что о нем слышал. — Это подпитает паразита, что подстегнет твой самый сильный дар. Последует буйный рост, откроются новые грани. Ты можешь подумать, что способен на все. — Отчасти это правда. Пик наступит спустя час-полтора. Все зависит от организма, — пояснил сектант а затем паразит высосет из тебя все соки, если, конечно, не уколешься еще. «Наркотик-берсеркер», Берсеркера, прошептал батюшка. «Он самый. Тебе решать, колоть или нет. Что бы ни выбрал, о последствиях ты знаешь». Умереть от спорового голодания или от зубов зараженных — тот еще выбор. Другого от сектанта и не ожидалось. Особенно не раздумывая, он убрал подарок в карман, так, на всякий случай... «Хотя бы потому, что от него другого не ожидали». Сервий удовлетворенно кивнул. «Выбор был не только у тебя. Наш протеже мог вернуться на восток. Еще вчера». «Как думаешь, апостол, почему он до сих пор идет на запад?» «У него есть вопросы», — ответил батюшка, вспомнив характер кнута. «А я думаю, он что-то знает. Или догадывается». Глаза Сервия сверкали в предвкушении. Азарт, замешанный на непонимании. Отец Дионисий уже видел такое. Давно, в прошлой жизни. Тогда он считал, что находится на войне.